Глава 14 Дэнни захлопнул свою записную книжку. «Полагаю, нет смысла сохранять эти записи». Он разочарованно вздохнул. «Почему ты так считаешь?» «Разве не очевидно? Ведь ангел запретил тебе этим заниматься». «Нет. Кроме того, я еще не закончил рассказ». «Зачем же тогда приходил ангел?» спросила Нина. «Запаситесь терпением. Дойдем и до этого». «И кто сказал, что это был ангел?» «Ты говорил», ответил Дэнни. Я лишь сказал, что он был похож на ангела. А мне кажется, подозрительным все слишком безупречное. Я никогда не видал ангела, но если он выглядит так, как будто играет главную роль в голливудском фильме, это вызывает у меня подозрение». Денис слегка успокоился, но все еще выглядел запутавшимся. «Если он не ангел, то кто?» – спросила Нина. «Я не утверждал и того, что он не ангел. Не стройте догадок, если хотите понять тайны Вселенной. Это лишь запутывает». Собирайте новые фрагменты мозаики, факты, храните их и ждите, пока другие части головоломки не станут на свои места. Постижение Вселенной больше походит на охоту, чем на угадывание. Вы добываете фрагменты информации, а не стройте догадки о том, какими они могли бы быть. Порой вы разбираете на части то, что уже известно, с целью увидеть фрагменты поодиночке, а потом снова собрать их вместе, чтобы увидеть полную картину. Выступая таким образом, вы не строите догадки, а рассматриваете большую часть истины фрагмент за фрагментом. «Хорошо. Как же нам разобрать на части все, что ты рассказал до сих пор?» задала вопрос Нина. «Вот как. Что мы имеем? Несчастье, желание, успех, страх, неудача, созерцание, будущее, нечто похожее на ангела и так далее. Теперь приглядитесь к каждому фрагменту. Я дал им подумать над сказанным. «Единственная картина, которую я вижу, это та, которую ты нам описал. Больше ничего нет», — произнес Дэнни. «Если не строить догадок, то это все». Я взглянул на Нину, но и она отрицательно покачала головой. «Затруднение в том, что вы не добавляете свои главные фрагменты», — сказал я. «А что такое главные фрагменты?» — спросил Дэнни. «Все во Вселенной является не более чем тенью своей противоположности». То есть самолет не будет самолетом без неба. Истина постоянно изменяется и расширяется. Вот почему не существует такой вещи, как истина в последней инстанции. «Я все еще не понимаю», – пожал плечами Дэнни. «Хорошо. Все является ничем иным, как тенью своей противоположности. Тогда возьми фрагмент, который мы называем несчастьем, и разложи его на противоположности. Теперь у тебя два фрагмента – несчастье и радость», – ответила Нина, – а для желания — это удовлетворение. Теперь я вижу, картина выросла. «Я не понимаю», — сказал Дэнни расстроенным тоном. Нина посмотрела на меня. «Можно мне?» «Пожалуйста». Удивительно, что она схватила мысль так быстро. «Дэнни, представь, что все эти фрагменты принадлежат одной картине, но картине без конца и без начала, на которой все продолжает переплетаться. Но существуют определенные правила, как, к примеру, если существует какой-то фрагмент — то где-то будет его противоположность. Противоположный фрагмент может быть большим или маленьким. Нам пока неизвестно. Знаем только, что он где-то есть». Было видно, что от попыток понять сказанное у Дени голова пошла кругом. «Давай я объясню это иначе», — предложил я. «Пару минут назад ты сказал, что по какой-то причине эту медитацию не разрешается использовать для игры в лотерею. И почему ты решил, что это настоящий фрагмент мозаики». Но на самом деле это придуманный фрагмент. Ты домыслил его и затем поместил в картину. Теперь, не скажи я об этом, придуманный фрагмент стал бы частью твоей действительности. Иными словами, картина, которую рисуешь ты, будет отличаться от той, что рисую я, хотя мы и начали с одного набора фрагментов. Картина, созданная из этих фрагментов тобою, была бы для тебя подлинной, то есть правдой. Но с другой стороны, картина, сложная мною, тоже была бы правдой, но для меня... «Итак, какая же из этих двух правд настоящая? И как человеку максимально приблизиться к подлинной правде?» «Твои слова понимаю, но полной ясности нет», — ответил Дэнни. «Прекрасно. Нам как раз и нужно оставить общую картину немного в тумане. Тогда мозг не будет придумывать новую истории из имеющейся. На протяжении многих лет я работал над тем, чтобы понять Вселенную. Понять, как она работает. Но существует фундаментальная проблема». Некоторые вещи ум охватить не в состоянии. Взять, к примеру, попытки понять время или идею отсутствия времени. Говорят, что на самом деле все происходит одновременно, и такая вещь, как линейное время, начисто отсутствует. Но одно дело говорить, а совсем другое дело понимать, что удается очень немногим людям. Это как теория относительности Эйнштейна. Многие читали часть теории, но не понимают ее. И есть прочитавшие ее и полагающие, что разобрались в ней. Но по их исследованиям вы легко увидите, что эти ученые не поняли послание Эйнштейна. Вопрос совсем не в силе ума. Нас учили, что для понимания сложных вопросов нужно иметь большой мозг или быть невероятно умным. Но это неправда. И я сам служу ярким доказательством тому». Дэнни прыснул со смеху «Как это может нам помочь?» – спросила Нина. «Сейчас объясню».